Глухов обитал скромно на вид особнячке, что помещался в стороне от дороги, занимал нехилых размеров двухуровневую квартиру в пентхаусе. Огромное помещение без перегородок выглядело заброшенным, пахло пылью и старой бумагой, на полу валялись какие-то клочки и мелкий мусор, дверцы шкафов на распашку, лестница на второй этаж уставлена коробками, на крайние ступеньки опасно поместилась большая кадушка с изящным деревцем, Оно роняло листья, и те скорбно шуршали по полу. Заросшие, загорелые, дерганные от усталости и нервов, Глухов обнаружился в кухне, копался в вынутом из стола ящике. На полу валялись обрывки, сквозняк разносил их по квартире. На широченном лечь можно подоконнике стояли полупустая бутылка виски и полный стакан. Глухов приложился к нему, махнул Андрею. — Накатишь со мной? Я за рулем. Андрей сел на высокий табурет, осмотрелся. Дорогая мебель, техника, плитка не из дешевых. Сделано все просто и удобно, а больше всего покоряет вид из окна. Посадка как на ладони, светятся огни, видно, как мигают светофоры. Вдалеке помаячил и пропал мощный луч прожектора. В недалеком Шереметьеве заходил на посадку самолет, а может взлетал, отсюда толком не разобрать. Видал, до чего я дожил. Глухов обвел стаканом пространство. Последнее продал. Считай, бомж теперь. Неделю на вывоз барахла дали. А потом... Хоть раскладушку в кабинете ставь. Зато ни одна скотина больше ко мне претензий не имеет. Ни одна. Все долги отдал с процентами. Он отпил еще, скривился, грохнул стаканом о каменную столешницу. Толстое стекло опасно звякнуло. Глухов чертыхнулся. «Рассказывай» а сам рассеянно крутил в руках какой-то лист, поворачивал его так и этак, потом принялся рвать, бросил кулачки на пол, взялся за следующий. Это оказалось то ли тетрадка, то ли брошюрка. Глухов сосредоточенно листал ее и, казалось, не слушал Андрея. Оживился лишь, услышав фамилию Шпеньков. Наморщил лоб. Это ваш сотрудник, ведущий экономист, — подсказал Андрей. — Он в отделе планирования работал. «Скотина!» — без злости отозвался Глухов. «В болоте утоп, говоришь? Туда и мой дорога, сволочуги. Еще кто был с ним? Не говори только, что он в одиночку орудовал. Я его помню смутно. Услужливый дурак. Такое дело ему не по зубам». Андрей нашел в телефоне фото, подал мобильник Глухову. Тот первым делом взялся за бутылку, занес ее над опустевшим стаканом и замер. Прищурился, наклонился, отодвинулся, глянул на Андрея, снова на экран. Виски едва не пролился через край. Андрей отобрал у глухого бутылку, тот плюхнулся на подоконник. Редко Быть того не может. Директор завода беспомощно посмотрел на Андрея, положил телефон рядом, то и дело поглядывал на него. Посидел, накатил еще, едва не поперхнулся огненной водой, а закусить не подумал. Побледнел еще сильнее, левый глаз у него задергался. — Вы уверены, что расстались по-хорошему? — негромко спросил Андрей. Глухов рассеянно кивнул, отдал ему телефон. — Ну да. Я ей, им, квартиру оставил, небольшую, но жить можно. С видом на помойку. Андрей сдержался, в упор смотрел на Глухова, а тот не знал, куда деваться, и все локал свой вискарь, и не пьянел, как от водки в мороз. «Особенно если за двадцать. Можно и литр в одно лицо уговорить. Только жарко станет. Зато в тепле мигом развезет. Не факт, что до постели доползти успеешь». «Обалдеть!» — пробормотал Глухов. Видно было, что он ожидал чего угодно, но не такой развязки. Андрей убрал телефон. «Вы не думаете, что это она?» «Все организовала?» — скинулся Глухов. И вдруг стал прежним, злым, расчетливым. И убийственно логично, что редко провернуло это дело. Наезды пожарников, СЭС, трудовой инспекции и прочей сволочи, что до гвоздя докопаться может. Хочешь сказать, это она кредиторку продала? Гроб в кабинет организовала, да еще с музыкой. Сюда, смотри. Он кинулся к ящику, вывалил из него кучу бумаг в файлах, папках и просто так, шустро перебирал листы и выхватил один, небольшой, кинул через стол. Андрей притянул его к себе, перевернул. Это оказалась распечатанная на цветном принтере фотография. Старая, краски выцвели, края обтрепались. В кадре были трое. Сам Глухов, на полтора десятка лет моложе себя нынешнего, и женщина. На вид ей можно дать под сорок или около того, волосы небрежно собраны в хвост, на макушке выбились пряди, жирные щеки, двойной подбородок, одета в подобие халата рассветки огурцы. Физиономия, трудно назвать это лицом, то ли оплывшая, то ли просто у мадам проблемы с пищевым поведением. Под халатом угадывается груда жира, декольте такое, что хоть сейчас в кино для взрослых. Неудивительно, что Глухов, сам весь красавец, белой рубашки, смотрит на бабищу с неприкрытой брезгливостью, а та с истинной животной нежностью взирает на младенца, что спит в кульке у нее на руках. «Вы давно видели свою бывшую жену?» Андрей рассматривал фотографию и только сейчас убедился, что это действительно Рита. Ее взгляд, ее черты лица, пусть и оплывшая, ее улыбка. «Не помню». Глухов махом осушил стакан, выхватил Андрея фото, уставился на него. «Ты это видишь?» Он повернул распечатку Андрею, лишь вернулся. Рита с ребенком на руках точно стремилась прильнуть Глухову, а тот шарахнулся прочь. — Это ваш сын? Глухов кивнул, отбежал к окну, посмотрел в темноту, вернулся, застучал стаканом по столу. Поставил его на фото, на бумаге образовался мокрый круг. — Мать твою! — Глухов смотрел сквозь стену. — Быть того не может. Это не шутка. Он вперил в Андре мутный, но совершенно трезвый взгляд. «Если ты пошутил, то молись». «Она согласна навстречу», — Андрей поднялся с табурета. «Когда?» — Глухов вскочил, скомкал фотографию, зажал ее в кулак. «Завтра, в полдень, Рита приедет на завод. Говорить вы будете в моем присутствии». Стало вдруг тошно до чертиков, будто вчера целый день квасил, а сегодня пришел час расплаты. Глухов торчал за столом и рвал фотографию в мелкие клочки. «Само собой». Он старался не смотреть на Андрея. «Не вопрос. Завтра так завтра. Мне все равно. Заодно рассчитаемся и с тобой. Но у меня только наличка. Пойдет? Если вопросы возникнут, обращайся. Я тебе любую бумажку под эти бабки нарисую. Нормально». Андрей старался не бежать из глуховской берлоги. Хоть очень хотелось. Все подтвердилось, от чего сделалось еще хуже. Успокаивал одно. Он уедет отсюда меньше, чем через сутки и дальше горе оно все огнем, и Глухов, и Рита, и Мартынов, и Вейдро-беспредельщики, и Шпеньков, хотя он уже горит, если верить поповским бредням о царстве небесном, куда пустят только избранных, коим покойный экономист не относится. Не только он, впрочем, а девять из десяти ныне живущих, и каждый по своей причине. Возвращаться в съемный гадюшник совсем не хотелось, при одной мысли о нем становилось муторно на душе. А после разговора с Глуховым сделалось до того тошно, что Андрей всерьез подумывал бросить все к чертовой матери и немедленно уезжать хоть в Москву, хоть к черту на кулички. Но вместо этого не спеша поехал по мокрым улицам в центр посада, присматриваясь к вывескам заведений. Голод напомнил о себе. Андрей уж забыл, когда нормально обедал, да и сто граммов сейчас бы не помешали. Насчет выпивки мысль с сожалением отринул. Завтра надо быть в форме, денек предстоит не из легких. Рита и Глухов сдавать свои позиции не собираются. У каждого козырь в рукаве имеется, и не один. Уж больно легко Рита согласилась навстречу, явно не для того, чтобы волосы своему бывшему вцепиться. Хотя с нее останется, особенно учитывая вскользь брошенную фразу про сломанный нос. Представил друг себя и Светку в момент дележки квартиры, представил свою мать, подумал, что фиг с ним завтрашним днем, от ста граммов сейчас ничего не будет, кроме пользы. Припомнил, что недавно поблизости видел приличный с виду ресторан, свернул на боковую улицу и тут же обнаружил искомое заведение, подъехал, осмотрелся в поисках парковки. Та помещалась аккурат через дорогу в одну полосу, широченным тротуаром с красивыми фонариками под старину. По случаю ранних сумерек те горели приятным мягким светом, как и окна заведения под названием «Грильяж». Андрей поставил машину, перешел дорогу, и тут на крыльцо вывалила компания, довольно большая, человек под десять. Парней и девушек там было примерно поровну, судя по голосам. Тихую улицу, огласил мат как в мужском, так и женском исполнении. ржание запахло дымом дешевых сигарет, две особи мужского пола в пиджаках поверх треников отошли в сторонку выяснять отношения, но разборка свелась к ору. На действие ни одна из дрызг пьяных сторон не решалась. Прекрасный пол наблюдал за ними со стороны и давал советы, не стесняясь выражениях. Одна здоровенная девка в блестящем спортивном костюме Подлетела к парням, точно собиралась поучаствовать в драке. Раздался одобрительный свист и качественный, в умелом исполнении, мат. Андрей исхода ждать не стал, вернулся к Тойоте и поехал к дому. Голод, ненадолго приглушенные эмоциями, снова напомнил о себе. Пришлось ехать к магазину неподалеку от съемной конуры. Обычный супермаркет удивил чистотой и неплохим ассортиментом продуктов правда, народу было многовато, Андрей быстро выбрал, что хотел, и уже собрался на второй этаж, где, судя по информационным табличкам, находился алкоголь. Со стороны касс раздались крики, ругань, причем преобладали те же выражения, что и недавно у ресторана, только голос звучал тише и принадлежал немолодому человеку. Но и стариком его назвать пока было рановато. Мужику на вид казалось лет шестьдесят или около того. Обычный, с виду, невысокого роста, заросшей физиономией, но держится прямо и довольно успешно отбивается от охранников. Двух тощих мелких мужиков, но упорных и шустрых точно таксы. «Отвали!» — мужик врезал по рукам правому, плешивому, с хитрой узкой рожей. Увернулся от второго. Тот оказался проворнее, схватил мужика за рука в куртке, потащил на себя. Под курткой обнаружилась тельняшка, мужик ловко крутанулся, и куртка осталась у охранника в руках, двинул к выходу и ушел бы, если бы не подоспел второй. Вырос у мужика на пути, легонько толкнул того в грудь. Напарник в это время обыскал куртку, отшвырнул ее на пустую кассу и кинулся к дверям. «Отвалите!» Мужик, не крупный с виду, запросто мог бы уделать обоих, Больно легко он двигался и как-то незаметно уходил от захвата. Однако легкость эта давалась ему непросто. Дядька побагровел лицом и тяжко дышал. Лоб у него покрылся испариной. Покупатели-кассиры наблюдали за происходящим, никто не вмешивался. — Водку спер! — крикнул Плешивый в сторону зрителей. — Не первый раз его тут ловим! Дядька с ловкостью стриптизерши задрал тельняшку демонстрируя окружающим нехилое пузо. Наступил охраннику на ногу и песлявым голосом спросил, «Трусики снимать или сам?» Кто-то громко фыркнул, толстая кассирша в темных очках засмеялась. Охранники набычились, кружили вокруг дядьки, тот поворачивался за ними и даже бедрами покачивал, а сам все больше наливался краской. «Штаны могу снять», — через силу веселился он, Нагнулся и вытер подолом тельника лоб. «Может, что интересное найдешь? Меня бабы всю жизнь любили, ну, тебе не понять». Он натурально принялся расстегивать широкий армейский ремень со звездой на пряжке, не забывая исполнять что-то вроде приватного танца. Охранники крыли дядю матом, но подойти не решались, зыркали бешено от дверей. Через зал промчался парень в зеленой куртке с логотипом магазина, подбежал к пляшивому и принялся что-то шептать тому. Мужик тем временем расстегнул ремень, игриво размахивал пряжкой и подходил к охранникам все ближе. «Ну давай, поищи», — он взялся за молнию на ширинке джинсов. «Что, найдешь все твое?» Очередь уже ржала в голос. Кто-то хлопал в ладони. Парень повернулся, закрыл охранников, что называется, грудью. «Простите, нам показалось». Камеры плохо работают, изображение нечеткое. Приносим извинения за доставленные неудобства. Парень боком проскочил между кассой и мужиком, пропал с глаз долой. Дядька пригладил седую гриву и, помахивая ремнем, направился к охране. — Водку красть грешно, но водку я всегда заработаю, — сквозь зубы проговорил он. — А если бы спереть хотел, хрен бы ваши камеры меня засекли. «Ну что делать будем?» Охранников размело в стороны. Один кинулся в предбанник и оттуда выскочил на улицу. Второй, по примеру парня, пробрался в сторону касс и удрал в торговый зал. Очередь оживленно переговаривалась. Мужик в тельнике застегнул ремень, вытер пот со лба, потянулся к своей куртке. Андрей пошел дальше по ступенькам, и тут снова заорали. На этот раз гласила женщина из породы кликуш, что дерут глотку по каждому поводу. Без смысла, без информации, даже примитивной, типа убивают. Она просто выла в пространство. Фоном добавился встревоженный гул голосов. Андрей обернулся. Мужик сидел на полу у дверей. Те съезжались, разъезжались, негромко сталкиваясь между собой. Дядька упирался ладонью в пол, пытался подняться, но мотался при каждом движении, пока не завалился на бок. Раздался жутковатый глухой стук. Андрей однажды слышал такой же, когда на его глазах машина сбила женщину. Вот сейчас было очень похоже. Мужик пропал из виду, баба орала на одной ноте, народ кинулся к дверям. «Да он пьяный!» — с улицы заскочил осмелевший охранник. «В хлам, не видите?» — и обделался вдобавок. «Вон как воняет!» Он истинно такси вытянул физиономию, втянул в нос воздух и скривился. Мужик, до этого неподвижно лежавший, вдруг приподнялся, выгнулся над полом и снова рухнул, но уже на бок. На плитках появились тёмные пятна. «Убили!» — выдала кликуша, завизжала вовсе уж невыносимо. Высокая блондинка, что стояла перед ней, обернулась и вдруг с размаху хлестанула тётку по розовой физиономии. Крик оборвался, баба вытаращила глаза — Блондинка осмотрела тетку с ног до головы и врезала по второй щеке, для симметрии. — Курва! — Кликуша сунулась вперед, схватил блондинку за рукав и взвизгнула. Невесть, откуда взявшийся парень в черной куртке и капюшоне, зажал истерички ладонью рот и негромко, но отчетливо попросил. — Хайло свое! Завалите, пожалуйста, или еще добавлю. На них не обращали внимания. Народ толпился поодаль от двери. Подойти никто не решался. Андрей сбежал по ступенькам. Оказался в паре метров от мужика. Тот лежал на боку. Голова задрана. Видно, что разбит затылок. Седые волосы потемнели от крови. Глаза сведены влево. Лицо багровое. Перекошено гримасой до оскала верхних зубов. Скрюченные пальцы вцепились в тельняшку. Охранник наклонился над мужиком. Выругался зло. Закрутил башкой. И что теперь делать? Он орал в той же тональности, что и недавно Кликуша. Подохнет, а мне отвечать? скорую звони. Толстая кассерша аж подпрыгивала на стуле, селись разглядеть хоть что-то за спинами людей. Кто-то переговаривался, одна женщина плакала, а особо одаренная барышня снимала все на мобильник. Андрей вглядывался в лицо мужика. По всем признакам, у него инсульт, осложненный диабетом, если судить по частичной парализации и запаху ацетона, слабому, но ощутимому даже на расстоянии и расширенным зрачкам. Окно, как называют эти золотые для человека минуты, врачи, закроется минут через сорок. Сейчас достаточно сунуть мужику в зубы конфету или леденец, а лучше всего влить сладкой газировки, чтобы поднять глюкозу в крови. Иначе отек мозга, остановка дыхания и конец. Наверняка в карманах у него имеется запаска на этот случай. Диабетики всегда при себе хлеб или сахар таскают. Надо лишь посмотреть. Андрей гляделся, справа заметил камеру, над входом еще одну, и в сектор обзора обеих попадали и двери мужик. Глаза у него медленно закатились, дыхание стало тихим, он больше не шевелился». Блондинка, что недавно била морду истерички, отошла в сторонку и говорила там по телефону. Андрею послышалось, что она диктовала диспетчеру адрес магазина. Андрей отошел на шаг, на два, отвернулся и бегом кинулся по лестнице на второй этаж. Оказался там, машинально отметил расположение камер, отвернулся и, сделанным спокойствием, пошел к водке. Сердце колотилось в горле. Дыхалку перехватило. Перед глазами появилась серая сетка. «Нельзя светиться, нельзя», — твердил он себе, разглядывая алкоголь. «Знал, что будет дальше. Прилетят менты, за ними скорая, процедура у них стандартная, опрос, установление личности, и затянется это надолго. Да и ладно, пусть надолго. Но ментам положено установить личности всех, и у них к Андрею уже и так накопились вопросы». И решить их может только Глухов, а расчет с ним только завтра. Нельзя, не лезь.